Глава 7. Ханна. Я скажу ему сегодня. Я не могу сказать ему сегодня. Я дошла до того момента, когда больше не могу откладывать это. Прошла неделя с нашего секс-фестиваля в гостиной, а я всё ещё не решилась и не сказала своему парню, что я беременна. Но Элли права, Гаррет начнёт замечать изменения во мне. В прошлый раз он заметил набухшие груди. Кто знает, что заметит в следующей. И в следующей, может быть, сложит 2 и 2. Так что сегодня тот самый день. Всё, что мне нужно, дождаться, когда Гарретт наконец вытащит свою задницу из постели, чтобы я могла всё ему рассказать. Хотя в его защиту могу сказать, что сейчас только в 8 утра. Я проснулась неприлично рано. Я думала, плюс беременности — отсутствие боли во время месячных. Но со мной сыграли злую шутку. Теперь у меня боли от беременности. Я проснулась ни свет ни заря с таким чувством, будто меня в живот легнула лошадь. Даже долгий горячий душ и обезболивающие не помогли пригасить чувство, которое заставляет меня тосковать по постоянной тошноте прошлой недели. «Никаких оправданий», — раздается внутренний голос. «Та мудрая часть меня, которая знает, что я собираюсь использовать боль как предлог, чтобы снова всё отложить. Но нет, никаких проволочек». «Сегодня тот самый день!» «Ублюдок!» — кричит Гард из спальни. «Ладно, может быть, сегодня не тот день». Лёжа в гостиной с ноутбуком, в наушниках и работая над новой песней, я аж подпрыгиваю от неожиданности. Снимая наушники, я слышу, как Гард ругается и затевает драку с нашим шкафом. Я спешу в нашу комнату. «Ты в порядке?» «Мне обязательно надевать туда галстук!» Он выходит полуодетый с охапкой галстуков в руке. «Куда туда?» Он мрачно на меня смотрит. «Шоу наследия. Первая запись через пару часов». Фу, сегодня определённо не тот день. Я совершенно забыла, что интервью сегодня утром. Глупый мозг в последнее время плохо работает под влиянием беременности. Я путаюсь в мыслях. Вчера я не могла вспомнить, где оставила ключи от машины. Искала их 20 минут, прежде чем обнаружила, что держу их в руке. «Верно. Я перевожу взгляд на галстуки. Я бы сказала нет, но твой агент, вероятно, не согласится». Гаррет еле слышно бормочет что-то грубое и возвращается к шкафу для матча-реванша. «Это всё настолько нелепо». Я не понимаю, почему они думают, будто кому-то интересно наблюдать, как Фил несёт чушь о херовых семейных воспоминаниях. «Потому что они не знают, что это чушь», — отмечаю я. Но в ответ он раздражается небольшой тирадой. Не то чтобы я его винила. Если бы у меня был такой отец, как Фил Грехом, я бы тоже постоянно бесилась. Богом клянусь, если он заговорит о маме, я не сдержусь. Гаррет снова выходит, захлёстывая вокруг шеи шёлковый тёмно-синий галстук. Он так туго его затягивает, что я боюсь, как бы он себя не задушил. «Ты дал продюсерам список запрещённых вопросов? Я знаю, что многие знаменитости делают так. Каждый раз, когда умница даёт интервью в студии, его менеджер напоминает журналистам о вопросах, которые им задавать запрещено. Лэндон сказал им, что я не хочу говорить о своей матери». Сказал, что скорблю, это слишком больно и всё такое. Гаррет сжимает челюсти. Но я не исключаю возможности, что отец сам заговорит о ней. Я прикусываю губу. Ты знаешь, что не обязан делать этого. Ты можешь просто позвонить Лэндону и сказать, что не хочешь. Ему платят, чтобы он говорил «нет» вместо тебя. Тогда что? Отвечать на кучу вопросов о том, почему я отказался в последнюю минуту? Фил знает, что я не могу. Тогда ты ничего не отвечаешь, игнорируешь вопросы, и через неделю-две все всё забудут. Арестуют какого-нибудь футболиста или кто-нибудь заявит, что не будет играть, пока ему не купят пони, и всё, ты снят с крючка. Но он не хочет ничего слышать. Слишком поздно выводить Гарота из этой спирали ярости. И лучшее, на что я могу надеяться, что он сдержит себя в руках перед камерами. Может быть, Лэндону повезёт больше. После того, как Гаррет уходит, я с радостью провожу время в одиночестве. Надеваю бумажные боксеры и футболку, забираюсь обратно в постель и следующие пару часов провожу, борясь с болью и пытаясь немного поработать. В конце концов, я понимаю, что отчасти мой живот крутит от голода и встаю, чтобы сделать себе бутерброд. Но, вернувшись к постели, вижу маленькое красное пятно на простынях. Когда я спешу в ванную, чтобы проверить, то понимаю, что нижнее белье тоже в пятнах. Хотя это не полномасштабная паника, мой пульс учащается, пока я переодеваюсь. Перестилаю постель и пишу Элли. Она отвечает мне, пока я стираю простыни, уверенная, что небольшие пятна — это нормально. Я. Ты уверена? С утра я чувствовала себя ужасно. Она. Прямо сейчас я смотрю сайт клиники Майо. Тут говорится, это обычное дело. Я. А когда это становится необычным? «Она, я пришлю тебе пару ссылок. Знаешь что? Позвони Сабрине. Может, лучше поговорить с ней». «Я. Хорошая идея». Моим первым побуждением было написать Элли, моей лучшей подруге. Но она права. «Я должна обратиться к кому-то, кто действительно прошёл через это. И, эй, я могу даже избежать неловкости, сообщающей новости, потому что Сабрина уже знает о беременности». Элли, предательница, проболталась в нашем чате. Поэтому я звоню Сабрине, которая тут же поднимает трубку. У меня такое чувство, будто она увидела моё имя на экране и подумала, что за чёрт. Мы редко общаемся в нечата". «Привет. Всё в порядке?» Тут же спрашивает она. «Я не знаю. Я вдруг чувствую порыв расплакаться. Дурацкие гормоны». «Когда ты была беременна Джейми, у тебя были кровотечения?» «Кровотечения или пятна?» Вопрос звучит резко. «Пятна. Маленькие или большие?» Маленькие, наверное. Пятна на простынях и белье. Я почти слышу, как она расслабляется на другом конце трубки, когда облегчённо выдыхает. О, тогда да, это нормально. Другие симптомы? Живот побаливал утром, но всё прошло. Тоже нормально. Мой совет – проследить за собой в течение дня. Если пятна станут кровотечением, я бы поехала в больницу. Она колеблется. Это может быть признаком выкидыша. Но это также может ничего не значить. «Мамочка!» — слышу я жалобный крик на заднем фоне. «Я не могу найти свой фиолетовый купальник!» «Извини, это Джейми». На мгновение голос Сабрины становится приглушенным. «Почему бы тебе тогда не надеть зеленый?» «Но я хочу фиолетовый!» «Боже, я уверена, Сабрина прикрывает трубку рукой, и все равно я слышу детский вопль». «Ладно, я его найду, одну секунду». Сабрина возвращается. «Ханна, мне надо идти». Я собираю Джейми в бассейн, и... Я слышала. Звони, если что-нибудь поменяется. Держи меня в курсе. Буду. Повесив трубку, я делаю глубокий вдох и говорю себе, что всё в порядке. Но сколько бы раз я ни повторяла эту мантру, не могу избавиться от мысли, что что-то не так. Вскоре я по спирали проваливаюсь в блоге о беременности и в медицинские журналы в поисках объяснений. Все сходятся во мнении, что Сабрина, вероятно, права. Если только она не права.